Меня окутала тишина неправильная, зловещая. И когда раздалась чья-то отборная ругань, в которой поминались всеми тели существующие на свете, я даже вздохнула с облегчением. Глаза б еще открыть. Да сил совсем нет. И чьи-то руки обнимают крепко и нежно. А губы целуют моё лицо, горячо и жадно. Какой же это чудесный сон. Я не хочу из него возвращаться. Придётся. И мне становится больно, будто все кости плавятся, превращаются в лёд, ломаются. Но кричать не получается глупая ведьма, ненормальная, сумасшедшая моя. Последнее слово, наверное, мне всё же в этой агонии почудилось. Моя. От удивления у меня даже получилось открыть глаза и обомлеть от ужаса. Надо мной склонился сияющий в прямом смысле слова мужчина светились руки и белоснежная рубашка с синими узорами до да невозможного красивое лицо серебряные волосы я даже не сразу поняла что это Алекс спи прошептал он и забудь что видела Как же спи, моя ясноглазая, прошептал принц, наклоняясь и целуя меня в лоб. И не возразишь ведь. А может, просто не хочется. Никто же не звал меня так ласково, как этот едва знакомый мужчина, который, кажется, навсегда украл мое сердце. Уже закрывая глаза под действием непонятной силы, я заметила, как сияние Алекса угасло, а в комнате закружились снежинки. Но понять, что происходит, не смогла. Уплыла в сон. Я проснулась от того, что мне стало жарко. Открыла один глаз, потом второй, оглянулась. Я находилась в комнате Алекса, в которой, казалось, ничего не изменилось. Только букет белых роз стоит на тумбочке и одеял, которыми я укрыта, столько, что ничего не разглядеть. Но стоило шевельнуться, как рядом появился Алекс. Он словно возник из ниоткуда, в вихре снежинок, и тут же склонился надо мной. Белоснежные волосы сверкали словно жидкое серебро. Корона держалась ровно и придавала величие, и лишь легкие тени под ясными синими глазами портили впечатление этой неземной красоты. Что же он такой прекрасный. И такой шланный. Проклятье фейк, куда же меня потянуло. Не о том я думаю, совсем не о том. Прекраса. Ты как? прошептал Алекс. И этот его голос, вкрадчивый, мягкий, пробирающий до дрожи. Я застонала. Больно. Тут же встрепенулся он, и от этой заботы по телу побежала волна тепла. Нет. Просто слабость. Мужчина вздохнул, как-то сразу успокоился и заявил: "А я суп сварил. Потом немного подумал и добавил первый раз в жизни. Рискнешь попробовать?" И когда увидел, как я улыбаюсь, нежно провел кончиками пальцев по моей щеке, отпустил. Рискну. Неси. Мгновенье, и на тумбочке рядом с цветами появился поднос с едой. Алекс помог мне сесть, а потом стал кормить с ложечки, как маленького ребенка. «Вкусно — Вкусно? уточнил он. — Очень, — Отозвалась я. Не говорит же, что суп пересолил, переперчил и мясо переварил. И так понятно, что старается, заботу проявляет. И так от этого хорошо, так сладко. Спасибо, что жизнь мне спасла, сказал он, когда я поела. Ты лучше скажи, Откуда взялся этот жар? поинтересовалась я. Алекс задумался, вздохнул. у меня сила из-под контроля вышла, когда ногу сломал. Не смог удержать. Лжешь ведь», — заметила я. Лгу, не стал спорить он самую чуточку. Правда, настолько ужасно, То сняла с меня проклятье черной ведьмы. Просто перетянула его на себя, справилась с чарами, когда моя сила совсем взбунтовалась. Как поразилась я. Но ты же говорил, слушай, а ты не говорил, как его снять? А я и не знал, прекраса. Проклятье ни с того, ни с сего усилилось. Я тебя позвал, больше ничего не помню. Ты метался в бреду, и Яр посоветовал поискать белые розы. Он каким-то образом услышал мои мысли. Ох уж эти его фокусы. И они с лесом так и не появились. Зло сказал Алекс, и все мои послания проигнорировали. Да что уж тут говорить? Их даже мое волшебное зеркало не видит. Может, что-то случилось? Алекс поморщился. Одна из вьюг нашептала, что возможно, скоро у меня появится племянник или племянница. Алис совсем не вменяем от счастья. О, И Яр находится в каком-то трактире, то ли пьет, то ли о чем то договаривается дурдом какой-то Так проклятие же с тебя спало, можешь теперь по всему свету перемещаться. Отправься, найди их да разберись, предложила я. И бросить тебя здесь одну? От этих слов я расплылась в шальной улыбке. Нельзя так пьянеть от счастья, ой, как нельзя. Кстати, а сколько прошло времени? поинтересовалась я. Через пару часов ледяная полночь. Уже? Да. К тебе должны вернуться силы. Пойдешь со мной смотреть на звезды? — Когда? ничуть не удивилась я его предложению. После того, как передо мной ожила сказка, мне уже ничто не кажется странным или неправильным. Я всегда в нее верила. Даже когда узнала, что я ведьма, и кто-то еще в раннем детстве лишил меня крыльев. Прямо в ледяную полночь, прошептал Алекс. "А братья? поинтересовалась я. Сами явятся?" Отмахнулся довольный принц зимы. "Я схожу за одеждой для тебя." Кус у Алекса надо признать, был отменный, потому что платье он подобрал подходящее, белоснежное, с пышной юбкой и открытым верхом, чуть прикрытым изящным кружевом. И всем оно хорошо, да только не годится для похода в лес, о чем я и сообщила этому невозможному мужчине, который бросал на меня загадочные взгляды. Иногда казалось, В его глазах вспыхивало синее пламя, и Алекс словно хотел мне что-то сказать, но каждый раз передумывал. "Прости. Я снова забыл, что ты человек", прошептал он. Подул и протянул мне белоснежную мантию. "Погоди, это же твоя. Примешь?" Вроде бы спрашивает спокойно, а в глазах столько тревоги, что я начинаю подозревать, что Алекс снова заболел. Даже захотелось лоб потрогать. Давай. Мы правда ненадолго, честно заметил он, улыбаясь так, что мне совсем расхотелось куда-то идти. Просто остаться бы с ним вдвоём. Здесь, в этой забытой богами комнате, где танцует за узорчатой решеткой из чугунных роз огонь, лежит под ногами теплый ковер, касается шеи дыхания единственного на свете мужчины, и сдается, его губы будут пьянить не хуже вина. Но что-то я совсем размечталась.